Глава 269. «Что ты здесь забыл? У тебя есть право находиться здесь?» «Извините, господин, просто лорд Келунду вернулся, поэтому я специально пришел, чтобы сообщить об этом». Келунду вышел вперед и, подняв голову, сказал. «Идите и сообщите Его Величеству Сьюю о моем возвращении. У меня есть вопросы, которые необходимо обсудить с ним». Когда стражник в красном увидел Келунду, он тут же осунулся, после чего, уважительно кивнув, продолжил следить за ситуацией в лагере. Келунду посмотрел на солдата, который отвечал за вход в форт. «Ты прикладываешь много сил в своей работе. Можешь возвращаться. Если представится такая возможность, я найду тебе более подходящую должность». Этот солдат рассыпался в благодарностях. Когда Келунду пошел внутрь, мы пошли следом. К нам подбежал стражник в красном и запыхаясь сказал: "Докладывая господину, его величество Сиюю уже проснулся. Вы можете встретиться с ним." Келунду кивнул ему. Мудзи прошептала: "Будь осторожен и действуй в соответствии с ситуацией." Неожиданно, но Мудзи была напряжена сильнее меня, а мы были на ее территории. И нам не угрожала опасность. Неудивительно, что демонический император хотел, чтобы она была его преемником, ведь она действительно обладала манерами генерала. На входе в опорный пункт было 12 охранников в красных одеяниях. Когда они увидели Келунду, они поклонились ему. Эти 12 стражников выглядели очень серьезно. Они были лучшими воинами. Мы начали идти вслед за Келунду, но стражи в красном преградили нам путь. Келунду нахмурился и спросил, «Что ты творишь? Его величество прислал их, чтобы помочь мне. Пропусти их!» Стражник безэмоционально ответил, «Его высочество Сию хочет встретиться только с вами». Келунду и Мудзи переглянулись, и брат Ке сказал, «Я должен был привести с собой двух людей, так?» Это люди, которые Его Величество отправили навстречу с Его Высочеством Сюю. Говоря это, он указывал на меня и Мудзи. Стражник посмотрел на нас и сказал, «Пожалуйста, отдайте свое оружие. По приказу Его Высочества никто не может проносить оружие в опорный пункт». Кэлунду сдался и пробормотал. Его Высочество Сюю, как всегда, осторожен. После чего первым сдал свой меч. Я передал свой посох Шукрада Жанху, а Мудзи и так была безоружна. Страж отошел в сторону, после чего, подмигнув Жанху и Ксюси, я вошел в палатку. «Племянник, ты вернулся!» Прозвучал нежный голос. Я поднял голову и увидел, что за огромным столом сидит человек. Он выглядел строгим и имел стройную фигуру. Его маленькие глаза выглядели оживленно. Он был облачен в одежды обычного мага, но он не мог спрятать за ними ауру королевской семьи. Несмотря на то, что он не мог сравниться с беспрекословной и властной аурой демонического императора, его аура была необычной. Этот человек, должно быть, был демоническим королем Сюю. келунду ничего не ответил, но Мудзэ сняла плащ и развеяла иллюзию со своего лица, демонстрируя, свою настоящую внешность. Она с любовью в голосе произнесла, «Дядя Сюю, Мудзи пришла навестить вас». Сюю был шокирован этим, но, вглядевшись в личико Мудзи, его настороженность пропала, а ее место заняла безграничная радость. Он протянул руки и встал со стола, после чего доброжелательно произнес, «Это моя маленькая Мудзи». «Быстро подойди и позволь дяде посмотреть на тебя. Прошло уже много лет с тех пор, как я видел тебя в последний раз, и я смертельно соскучился по тебе». Мудзи погрузилась в объятия Сюю. Смотря на это, я бы никогда не догадался, что он демонический король. Я бы сказал, что он был обычным старейшиной, который заботился о младшем поколении. Я не знал почему, но мое сердце заболело». а во рту стало кисло. Сюю выпустил Мудзи и улыбнулся. Когда стражи сказали, что Валенг привез с собой людей с закрытыми лицами, я подумал, что случилось нечто серьезное, а это оказалась моя маленькая Мудзи. Ты заставила дядюшку поволноваться. Келунду криво улыбнулся. — Ваше высочество, вы не доверяете своему племяннику? Сюю равнодушно ответил. Не говори так, я должен быть настороже в отношении других. С моим статусом и тем, что мы находимся на линии фронта, осторожность не будет излишней. Я не выдержал и спросил. В таком случае вы доверяете Мудзи? Сюю смотрел на меня и хмурился, после чего перевел взгляд на Мудзи. Постепенно его взгляд стал мягким и добрым. Как Мудзи может оказаться такой? «Даже если я перестану доверять демоническому императору, я все равно буду верить ей. Я с детства забочусь о ней, поскольку своих собственных детей у меня нет, и я рассматриваю ее как родную дочь. Более того, даже если она навредит мне, я бы просто принял это как должное». Я был удивлен отношением сию к ней. Мудзи все с той же любовью ответила. «Дядя Сюю весьма добр ко мне». По ее словам, я был груб, задав такой вопрос. Но я не могу забрать свои слова назад, но могу только проглотить свой язык и тихо страдать. Сюю приказал. «Слуги, подготовьте лучшие напитки. Я позабочусь об этих важных гостях». Мудзи спросила. «Дядя, на улице остались ждать мои друзья. Можешь ли ты впустить их?» в глазах сью вспыхнули холодные огоньки хорошо впусти их какое то время спустя палатка была наполнена различными закусками и едой сью поднял бокал и посмотрел на Мудзи. моя дорогая племянница которая прибыла издалека я приветствую тебя сказав это он пригубил вино Мудзи выпила вместе с ним осмотрев нас сию спросил у нее «Моя дорогая племянница, ты же пришла сюда не только, чтобы встретиться с дядей, я прав. Если у тебя есть какие-то вопросы, то просто озвучи их». Мудзы протянула руку и нарисовала линию, открывая пространственный карман, и достала из него свиток из золота. Когда Сию взглянул на него, его лицо резко изменилось. Мудзы встала и произнесла «Демонический король Сию". Получите распоряжение. Сюю поспешно поставил бокал вина и встал на колени. Ваш подчиненный здесь. Примите небесный мандат, приказ демонического императора. Поскольку имеется сильный враг, что собирается вторгнуться в этот мир из другого измерения, я специально приказал третьей принцессе Мудзи провести переговоры с людьми о совместной битве с врагом. «Демонический король Сюю, ты должен приложить все свои силы и помочь ей, а также уведомить о совместной деятельности клан зверей. Пока принцесса будет находиться рядом с вами, к ней следует относиться, словно там нахожусь я». Итак, это был императорский указ демонического императора. Казалось, у Мудзы было много эффектных вещей про запас. Демонический король Сюю не осмелился сказать ни слова против и громко произнес «Сюю принимает приказ, да здравствует мой император!» Сюю, согласившийся с приказом, с любопытством посмотрел на Мудзи и спросил «Моя дорогая племянница, ты можешь объяснить мне, что происходит?» Мудзи улыбнулась и поведала ему о вторжении клана монстров. Она также упомянула о нашей команде, что проникла на континент демонов и о том, как нам удалось убедить демонического императора. Пока Мудзи рассказывала ему подробности наших приключений, его глаза то и дело испускали ледяные взгляды на всех нас. Это означает, что его величество действительно хочет провести переговоры с человеческой расой. Но разве это не значит, что мы потратили время на подготовку к войне впустую?